Земля больно ударила по ногам, и Томпсон, непривычный к такого рода перемещениям в пространстве, упал. Хорошо, что успел подставить руки, а топ точно лицом в асфальт впечатался. А так обошлось, только ладонь слегка ободрал. В общем, невелика потеря за столь быстрый перелет в нужную точку. Правда, градус настроения бывшего полицейского изрядно понизился, когда он увидел, что стало с его карабином. Теперь это был просто бесполезный кусок металла. Плюс к этому еще и левый берц изгрудовала подлая аномалия, унеся с собой в лучший мир не только прикладом М4, но и подошву. Впрочем, у него оставался еще пистолет, штык-нож и две гранаты, что в комплекте с отличной экипировкой и солидным запасом провианта не так уж плохо. Под ногами была старая, разбитая асфальтовая дорога, ведущая прямо в лес. Жуткие, состоящий из кривых деревьев, похожих на переломанные и уродливо сросшиеся конечности тошнотворно воняло мертвичиной, и понятно почему. Неподалеку от дороги, в серой траве, валялись человеческие останки, обглоданные довольно неаккуратно. Видимо, хищник был сыт и кушал только то, что особенно любил, а именно мозги и печень. Череп несчастного был расколот на мелкие фрагменты, живот распорот, синюшные кишки вывалены наружу. Томпсон вздохнул и отвернулся. Дома он и похуже на тюрморта видал но там они назывались «следы преступления» или на худой конец «несчастный случай». Дикость – кошмар для любого цивилизованного человека, нечто из ряда вон выходящее. А здесь это была обыденностью, нормой жизни. В этих местах действовало несложное правило выживания, как в позапрошлом веке над Диком Западе. Или ты убьешь, или тебя убьют. томсон еще не успел до конца привыкнуть к этому, но осознавал, если хочешь выжить и достичь заветной цели – Придется не только принять этот простой закон, но и стать лучшим среди тех, кто его исповедует. Иначе лучше просто приставить ствол пистолета к подбородку и нажать на спуск. Будет и быстрее, и безболезненнее. Потому что вот тот несчастный, например, вряд ли умер сразу, судя по его сключенным пальцам с сорванными ногтями. Джек без сожаления выбросил все магазины из разгрузки. Если нет карабина, то зачем таскать патроны к нему? Лишний вес, да и только. Конечно, можно было бы их продать или обменять на что-то ценное, но полицейский сильно сомневался, что в этом проклятом месте ему где-нибудь попадется торговая точка. Оставалось определиться, куда теперь собственно идти. Впереди уродливый лес. Слева, сразу за истерзанным трупом, расстилалось бескрайнее поле с высоченной травой, в которой можно запросто заблудиться не хуже, чем в незнакомом лесу. Справа возвышалась стена камышей, и оттуда тянула тиной, значит, болото. Сзади над дорогой повисла полоса плотного рассветного тумана. Да уж, как говорят в России, зашибись. Торговец сказал, что его артефакт перебрасывает с погрешностью в пару километров от заданной точки. Но ничего похожего на разрушенный научный комплекс в пределах видимости не наблюдалось. И что теперь делать? В какую сторону идти? Внезапно размышления полицейского прервала приглушенная автоматная очередь. Потом еще одна, после чего раздалась серия одиночных выстрелов. Пальба шла в лесу, и Томпсон, недолго думая, направился туда, на ходу поминая недобрым словом аномалию, отрезавшую подошву. Не очень-то удобно шагать, припадая на правую ногу и стараясь голой пяткой не шкрябать по асфальту. Впереди раздалось еще два выстрела, и следом нечто похожее на женский крик, после чего Томпсон вытащил из кобуры свой 911-й и ускорил шаг. После смерти жены и дочери он стал крайне болезненно воспринимать попытки насилия над слабым полом, и уродов, издевавшихся над женщинами, задерживал максимально жестко. А если те пытались применить оружие, не давал им ни малейшего шанса. Вот и сейчас, похоже, впереди происходило нечто, решительно требующее его вмешательства. Да и потом, других вариантов все равно не было. И так, хотя бы выяснив, в чем дело, можно будет спросить дорогу у тех, кто выживет. При этом он осознавал, хоть стрельба и стихла вырываться на место битвы не стоит то что сейчас стонет за деревьями, он вряд ли спасет, а вот сам на пулю нарвется запросто. Поэтому с дороги в лес он сошел тихо и дальше крался, стараясь не хрустнуть веткой невзначай и не напороться пяткой на какой-нибудь шип, торчащий из травы. А таковых в этом лесу было немало. Стоны становились все громче, по мере приближения к ним прибавился звук глухих ударов и мужские голоса. «Получи, скотина! Уррою хрен «Полегче приклад! Завалишь шмару!» А приходовать некого будет. Да какой мля полегче. Я тушка ее маслину поймал. Завалю, суку. Гы-гы. ты там поймал, нах? Клифт дыранула слегонца, шкуру черканула. А хипишу, будто реально ща ластами хлопнешь. А что она длинного вольнула это ништяк, да? На тормозах спустим? Тормози, с стриндюлями, не вдупляешь. Я месяц бабы не топтал. Сначала на хор поставим, а там и вальнем за упокой длинного». Томпсон напряженно выглянул из-за дерева. «Так, понятно». Четверо парней в кожаных плащах столпились вокруг девушки, скорчившейся на земле. Неподалеку лежали два трупа. Один в таком же плаще из черной кожи и второй в одежде попроще. Толстовка, джинсы, сапоги. Джек прикинул геометрию только что произошедшей перестрелки. Похоже, девушка со своим спутником попали в засаду. Шли по дороге, зачем-то свернули в лес. И ее парня убили сразу, изрешитив очередями. А над ней решили поглумиться, да только девчонка оказалась боевая. Одного из уродов успела пристрелить перед тем, как ее обезоружили и избили. С одной стороны, это было не его дело и совершенно не имело отношения к миссии полисмена Томпсона. К тому же его запросто могли убить, и тогда то, отчего он решил добиться любой ценой, просто никогда не случилось бы. Но почему-то эти совершенно разумные и логичные мысли – Плавали где-то очень далеко, на задворках сознания, словно бестелесные тени. А тем временем Джек осторожно, стараясь не выдать себя лишним шорохом, извлекал из кобуры пистолет, уже точно зная, что произойдет через несколько секунд. Конечно, в полиции США много недостатков, как и в любом другом силовом ведомстве любой страны мира. Но единственное, что там точно хорошо, это огневая подготовка. В период обучения будущий американский полицейский производит около 150 выстрелов в день. И потом всегда к его услугам грамотные инструкторы по практической стрельбе, электронные тиры, где наглядно создаются самые разные ситуации, в которых необходимо применение оружия, занятия по психологической подготовке стрелка и, конечно, постоянные тренировки с личным оружием. Но Томпсону этого всегда было мало, особенно после гибели семьи, и значительную часть своего жалования он тратил в частном тире неподалеку от дома. Грохот выстрелов вышибал из головы любые мысли, а каждое попадание в цель доставляло удовольствия, которых после той ужасной ночи так мало было в его жизни. Поэтому в то мгновение, когда пистолет покинул кобуру, дальше уже действовал не Джек Томпсон. Работала хорошо отлаженная машина, настроенная на эффективную работу. Бандиты находились на зараженных землях не первый день, и повидали здесь всякое. В зоне шкак. Зевнул лишний раз, и тут же поймал пулю раскрытой пастью. Поэтому, когда Томпсон высунулся из-за дерева, ловцы удачи моментально забыли про девушку и схватились за оружие. Однако поднять его не успели. И уж тем более не успели выстрелить. Зло тявкнули четыре выстрела, и четыре трупа попадали на серую траву. Джек же недовольно поморщился. Некогда было проверить и пристрелять оружие, Вследствие чего первая пуля вошла не между бровей первого бандита, а чуть левее и ниже, выбив глаз. Неэстетичное зрелище получается в результате, поэтому корректировать огонь пришлось по ходу дела. В целом все вышло неплохо, но Томпсон мысленно пожурил себя на тему «больше так не делай». Держа кольт обеими руками, Джек подошел к месту перестрелки. Он не сомневался, что убил всех. Не попасть из 911 с 10 метров – В его случае выглядела, как неудачная шутка. Просто мало ли кто там прячется за деревьями. Бандиты вполне могли выставить охранение. Но в лесу было тихо. Только девушка глухо постановала, лежа на земле и держась за живот. На ней был не новый камуфлированный комбинезон со следами крови. Прядь светлых, слипшихся от грязи волос, выбилась из-под капюшона. Лицо тоже грязное, нижняя губа разбита. Так что сходу и не понять, сколько лет этой несчастной. «You okay?» поинтересовался Джек и тут же, опомнившись, поправился. «Вы есть в порядке?» Девушка перестала стонать. Из-под капюшона на полицейского зыркнули два больших, внимательных глаза, в которых плескалась боль. «Ну, чего встал?» — хрипло проговорила она. «Хочешь стрелять? Стреляй. Собрался трахнуть? Трахай. Только давай без этих прелюдий, ладно?» Задолбал лишний треп. Джек из услышанного половину не понял, но и так ясно было. У пострадавшей шок. Она не до конца осознает ситуацию, что в ее положении вполне логично и объяснимо. Внезапно она закашлялась, на губах показалась кровь. «Аптечку!» – прохрипела она. «Дай аптечку! Есть!» Джек мысленно напрягся, но требуемое дал. Девушка привычным движением открыла оранжевую коробочку, схватила шприц-тюбик, воткнула в бедро прямо через штанину, нажала на пластиковую ампулу. «Благодарю!» – сказала она, протягивая аптечку обратно и снова начала кашлять. «Вам надо на Большой Земля», — сказал Томпсон, — «в больнице». Девушка выплюнула кровавый сгусток и, держась за стол дерева, поднялась на ноги. В ее глазах уже не было боли. Видимо, в аптечке и правда было волшебное средство. «К черту», — сказала она, оглядывая Томпсона с головы до ног. «Американец? С северных кордонов?» «Да», — кивнул полицейский. «С непривычки от обилия чужого языка у него уже побаливала голова». И сейчас ему легче было согласиться, чем объяснять, что собеседница наполовину ошиблась в своих предположениях. «Благодарю, что вписался!» — она кивнула на трупы бандитов. «Без тебя бы мне кранты! по ходу за мной теперь долг жизни. Меня Даной зовут, а тебя?» «Джек. Джек Томпсон». «Крутая фамилия!» — усмехнулась девушка. «Прям как у создателя гангстерского автомата. Давно в зоне? Первый день!» — немного смутившись, проговорил Джек. «Смешной у тебя акцент, отмычка», — улыбнулась Дана. «Хотя для отмычки снаряга у тебя крутая. Только берц без подошвы. С такими много не находишься. Выбирай по размеру». Она указала на трупы. Джек наморщил лоб, пытаясь понять сказанное. «Что выбирай?» «Гады себе выбирай. Ботинки», — сказала девушка. «Ты этих уродов положил. Значит, весь хабар с них твой». «Хабар — это что такой?» «Трофеи», — терпеливо пояснила Дана. «Здесь, в зоне, постоянная война за свою жизнь, если ты не понял. А на войне трофеи брать не западло. И да, учись быстрее, Джек. Твоя снаряга тут хорошего бабла стоит, и многие будут не прочь тебя из-за нее замочить. Так что переобувайся быстрее. И валим отсюда, пока дружки этих козлов не забеспокоились на тему, куда они подевались. Вон с того начни. Вроде у вас размер ноги одинаковый». Дана не ошиблась. Берцы мертвого бандита, на которого она показала, подошли идеально но и откровенно говоря в разношенной обуви ноге было значительно комфортнее чем в нулевых дубовых армейских ботинках а моральные моменты на тему как же так это же мародерство томпсон постарался в себе придушить любые законы правила ограничения создают у людей и люди же их отменяют когда это необходимо и срезанная подошва которая на войне может стоить тебе жизни весомый повод для того чтобы пренебречь одним из этих законов. Пока он зашнуровывал Берц, девушка сноровиста обыскала трупы, в том числе и тело своего спутника, в результате чего у нее появился почти новый кожаный плащ, добротный рюкзак и два немецких автомата МП-5, один из которых Дана протянула Томпсону вместе с двумя магазинами. Эта машинка была хорошо знакома джаку приходилось стрелять из ее модификации, созданной для военно-морских сил США потому трофейное оружие он взял с нескрываемым удовольствием. Как бы ни был хорош 911-й, но с автоматом в этих местах всяко спокойнее. «Тебе куда?» — поинтересовалась Дана. «Мне нужно научный центр, чтобы найти академик Захаров». «Купол на купесте?» — уточнила девушка. «Так его военные расхреначили примерно с час назад. Свободная радиостанция передала. Опоздал ты, американец!» Джек упрямо мотнул головой. «Мне нужно туда». Он не привык отступать перед трудностями, даже когда надежда на успех практически не было. Сейчас, тем более, ведь надежда — это последнее, что у него осталось. И пока он своими глазами не увидит труп академика Захарова, надежда будет жить в нем, как этот странный и жуткий артефакт из его прошлого, холодивший грудную клетку изнутри. — Ладно, — пожала плечами Дана, — странный ты. Но если очень хочется поглядеть на развалины, пойдем, провожу. — Как-никак, должна я тебе. — А их как? — кивнул Томпсон на трупы. — Похоронить надо. — Зона похоронит, — жестко сказала девушка. — Тут хорони, не хорони, ночью мутанты все равно выкопают и сожрут. А вот это уже никак не укладывалось в голове у томсона Но тот парень, он же был твой парень, да? Его тоже не хоронить? — Он был моим мужем, — криво усмехнулась Дана. — Четыре года вместе, два из них здесь, на зараженной земле. Но зона забрала его, и с этим уже ничего не поделать. Глупо рыдать по тому, чего уже нет, что живет только в твоей голове в виде воспоминаний. Нет ничего тупее, чем оплакивать свои мысли. То, что лежит там, это уже не мой муж, а просто мясо, принадлежащее зоне. Не мое мясо, понимаешь, американец. Теперь это ее хабар, ей им и распоряжаться. Все, пойдем отсюда. Томпсон стоял, как громом пораженный, переваривая услышанное то что сейчас говорила эта девушка было страшно и прежде всего потому что было правдой она говорила о себе но в то же время и о нем тоже о его семье которой больше нет все эти годы он не хотел верить в их смерть не мог отпустить из своего сердца столь горячо любимых им людей и сюда в зону пошел потому что не мог смириться не мог больше жить без них что ж получается он просто зря мучил сам себя вижу ты тоже кого то потерял Горько усмехнулась Дана. «И пришел сюда, в зону, чтобы вернуть потерянное, так ведь? Что ж, попробуй. Если ты ей понравишься, может, и вернет. Только, скорее всего, в виде, который тебе вряд ли понравится. Были здесь такие страдальцы по-прошлому. А как увидят оживший любимый труп, так давай стреляться. Так что ну ее нахрен, эту некромантию». «Хватит», — жестко сказал Томпсон. его семья — это не глупые мысли». И что бы ни говорила эта девушка, жесткая, как приклад автомата, от своей цели он не откажется. «Мне надо научный центр». «Ясно, понятно», — кивнула девушка. «Ну, пошли, если надо».